Глава шестая. Взаимодействие с хаосом. Я шел по улицам двойной спирали, пытаясь понять, что же поменялось во мне после активации щита древних. Ощущал, что-то во мне изменилось, словно одно из чувств, обоняние, зрение или слух пропало. Но нет, я слышал, я видел, я осязал. Я втягивал воздух, топал ногой, даже щипал себя за руку, пытаясь понять, откуда возникло это впечатление утери чего-то. И только встретив толпу игроков возле лавки карт и вспомнив вчерашние ощущения при прошлом столкновении с ними, внезапно понял, что перестал слышать эмоции других разумных. Моя эмпатия, в которую я вложил немало сфер силы, пропала полностью. Я даже замер на ходу, просто пытаясь это осознать. А потом и просчитать, чем обернется для меня эта утрата. Но как-то так сразу охватить картину не получалось. Мысли разбегались. Хотя... Ха, все произошедшее было весьма логично. Абсолютный щит должен был защищать разум носителя от всего, в том числе и от чужих эмоций. Но я слишком привык к эмпатии, к тем эмоциям или их отголоскам, что слышал при общении с другими разумными. Внезапно лишившись ее, чувствовал себя как-то неуверенно. Мир стал беднее, словно утратил часть красок и глубину, к которой я неосознанно привык. Теперь, неожиданно все это потеряв, я сожалел об утраченном. Что-то приобретает и что-то теряешь. Если бы я хорошо все обдумал, разве б принял иное решение? Даже зная, что лишусь способности к эмпатии, разве б я поступил по-другому? И сам себе ответил нет. А значит, не стоит и сожалеть. Со временем я привыкну. Те преимущества, что дает мне абсолютный щит разума, перекрывают потерянное мною. Хоть мне и жаль тех эмоций и чувств, что я порой ловил. Получается, с котом я теперь смогу общаться только словами и никогда не испытаю тех чувств, что щедро дарила мне Саймира, особенно после долгих отлучек, Не ощущу спокойной надежности друга. Эта эмоциональная пустота, окружавшая сейчас, была неприятна, хоть и необходима. Голос Тайвари, раздавшийся в голове, отвлек меня от ранящих мыслей. Согласно инструкциям, оставленным тобой перед тем, как ты стер себе память, констатирую, что наступило указанное тобой ключевое событие. «Ты в состоянии защитить свой разум от чужого проникновения, и я могу активировать протокол «Большие проблемы».» «Это я его так назвал?» уточнил, почувствовав интуитивно, что «Большие проблемы» действительно грядут. «Ты...» — невесело ответила Тайвари. «И поверь в этом, ты не ошибся». Фух, «Я устало потер виски, внезапно разболелась голова». Настроение, подпорченное прошлой ночью и болью, связанной с активацией щита, и еще больше поникшее из-за потери эмпатии, теперь было окончательно добито грядущими внезапными проблемами. Даже возникло желание приказать Тайваре стереть к хаосу этот протокол и в бездну все неприятности, связанные с ним. Устал от этого всего, надоело. «Просто не хочу больше никаких передряг и угроз. Я хочу, насколько это возможно, побыть простым игроком, а не разрешать без конца все новые и новые сложности и на последних крохах везения сбегать от смертельных опасностей. Там все плохо, Тай, задавив малодушный порыв и заставив себя спокойно вдохнуть, начал прикидывать я». «Скорее сложно», — уклончиво сообщила та. «Да и проблем хватает, хотя есть и приятные моменты». Видимо, решила подсластить вкус эликсира она. «Они могут подождать до моего возвращения домой?» — спросил с надеждой. «Ну, не хотелось мне сейчас никаких новых тревог и проблем. Было огромное желание хоть на время их отложить». «Могут». Я даже почувствовал усталость Тайвари. Мне показалось, она сама бы с большой радостью удалила этот клятый протокол. «Забавно. Я стал чувствовать ее эмоции», — удивленно отметил я. «То ли моя эмпатия, перестав транслировать вовне, стала работать внутрь меня на единственный доступный ей объект, то ли что-то еще поменялось во мне после активации щита». «Это все довольно долго ждало своего часа», — сообщила симбионт. «Может подождать и еще пару часов». «Хорошо», — чуть повеселев, я продолжил свой путь до дома чаш, даже невольно ускорив шаг, благо идти до него оставалось не слишком далеко. «А я по глупости своей принял тебя за умного человека», — Точнее, что ты сможешь им стать со временем. Зарлак, сегодня хозяина дома-чаш звали именно так, сокрушенно покачал головой, глядя на меня. «Я ж тебе и задание это со щитом дал, чтоб выиграть тебе время, пожалел дурака. А он приперся ко мне через пару циклов, сверкая, как ночное пламя. Щит разума нашел, полководцем стал. А как дальше жить будешь, ты думал?» Дурак, одним словом. Не выдержав, он даже плюнул на тряпку, что держал в руке, и с еще большим ожесточением принялся тереть бокал, отзывавшийся пронзительно-жалобным поскрипыванием. Иногда обстоятельства бывают выше нас, пришлось развести мне руками. Честно говоря, тоже не рассчитывал стать полководцем, да еще и столь скоро, но так сложилось, и я ни о чем не жалею. «А щит древних где взял?» ворчливо спросил Огр, поставив на стойку бокал и, на удивление, ловко подхватив новым своими толстыми пальцами. «Там довольно странная история была, чуть подумав, поделился я. Купил на аукционе». «Понятно», размышляя о чем-то своем, Зарлак рассеянно кивнул. «Торопится. Кто?» Сразу навострил я уши. «А это уже не важно. Хозяин самый необычный в мире таверны покачал головой. Его играм я мешать не буду. Ты ведь в зале обучения уже был? И в лавке карт, я так понимаю, тоже отметился. Вот и думай, как теперь выживать будешь. Раньше ты был никому не интересен, обычный игрок. А вот полководец — это совсем другое дело». «Хорошо. Хорошо, что зеркальный медальон догадался купить, скрыв свой ранг. Но сильно на него не надейся. Прозрение или истинное зрение легко откроет твой ранг». Я и сам не в восторге от произошедшего признался, подхватив со стойки ждавшую меня с самого начала разговора кружку с пивом и сдув с нее пену. Но там реально некуда было отступать». Цена оказалась слишком велика. Зарлак даже на минуту задумался после моих слов, дав мне возможность сделать пару больших глотков прохладного пива и насладиться его вкусом. «И что же это?» — задумчиво перебирал он вслух. «Деньги тебя не слишком интересуют. Да и не стал бы ты ради них сейчас рисковать жизнью. А без риска столько эмбиента не возьмешь». «Карты тоже вряд ли. Ты там чуть ли не целый город должен был в одиночку перебить. На это бы ты не пошел точно. Архидемон, что ли, развоплотился? За такую тварь дадут хорошую награду, но только псих полез бы на него». Почти допив пива и поставив на стойку кружку, согласился без особой гордости. «Полубога, точнее. Там от него была только часть». Причем не самая большая, но и попутно еще кое-кого по мелочи добрал. «Силен!» — Огр уважительно взглянул на меня, налил еще одну кружку и со смачным звяканьем поставил передо мной. А под моим вопросительным взглядом уточнил. «Сегодня за счет заведения. Чувствуешь, что если ты с полубогами решил воевать, скоро к новому хозяину карты привыкать придется». «Его в основном только добить оставалось», — возразил я. «Там без меня постарались. Да и не планировал я лезть в эту драку. Случайно все вышло». «Ого», — согласился владелец таверны. -то «Только по его роже было видно, что он думает обо мне и идиотах, сражающихся с полубогами. И, в принципе, я с ним был согласен. Но ради спасения своего народа и шанса на будущее для него стоило рискнуть». «Ну что, как я понимаю, ты сюда не за пивом пришел?» Хозяин дома чаш прервал молчание и вопросительно посмотрел на меня. «Ну, твое задание я вроде как выполнил», намекнул я. «Щит разума найден и даже активирован». «С этим не поспоришь». Вздохнув, Зарлак нырнув под стойку... принялся что-то там искать, шумно передвигая бутылки и кружки, пока я не услышал приглушённое «Вот где она!». А следом появился и он сам, держа в руках небольшую шкатулку, кажется, века назад найденную мной в разрушенном храме. Положив ее на стойку, хозяин расстегнул ворот рубахи и достал крохотный ключик, висевший у него на шее на обманчиво простом кожаном шнурке. Ключик осторожно вставляется в замочную скважину, и я, невольно задержав дыхание, наклоняюсь вперед, чтобы увидеть, что же там. Легкий щелчок замка и откидывается подброшенная пружиной крышка, быстро прикрытая могучей рукой зарлака. Он внимательно посмотрел на меня и, пододвинув ко мне шкатулку поближе, указал на одну из кабинок для закрытых встреч и переговоров. Посмотришь все там. Я не хочу знать, что оставил там Елдар. Для меня, в отличие от тебя, все закончено. Теперь уже, надеюсь, навсегда. Подхватив шкатулку со стойки, я молча направился к кабинке. Мне нечего было больше сказать, и так все было понятно даже сейчас. Наследие Елдара — желанный приз для многих. Зайдя в кабинку, прикрыл за собой дверь. «Мне нечего опасаться следящих заклинаний. Для чужих глаз и ушей будет скрыто все происходящее здесь». Поставив шкатулку перед собой, оттягивая момент, с волнением в груди рассматривал ее, гадая, что там найду. «Может, сейчас передо мной лежит легендарный Титан или что там еще мог оставить своему преемнику Елдар?» Даже не знаю, что ожидаю увидеть. Немного страшно, я совсем не герой, готовый взойти на стену и встать рядом с рабами, обреченными на убой, чтобы бросить вызов всем игрокам в двойной спирали. Мне бы такое и в голову не пришло. Моя жизнь, жизни моих друзей всегда будут для меня важнее тех, с кем я никак не связан. Волнительно и страшно. К этой вещи прикасался сам Ялдар, пусть и века назад. «Ладно, пора. Нельзя тянуть вечно». Я, собравшись, решительно откинул почти невесомую металлическую крышку и увидел лежащий сверху сложенный вдвое белоснежный лист. Бережно его достав и развернув, обнаружил письмо, написанное аккуратным торопливым почерком». «Я не знаю, кто из вас читает это письмо и кто первым завершил этот этап испытания. Надеюсь, безымянный подобрал не слишком опасные для вас задания, и вы смогли с честью их выполнить, не опозорив звание моих учеников. В свое время, только став игроком, мне пришлось немало рисковать, выполняя его поручения». Но если есть ум, выдержка и немного удачи, то все достижимо. А дружба с хозяином этого места может вам многое дать и помочь в вашей игре. В награду для вас за завершение первого этапа я оставил три карты. Первый, прошедший испытание, может сам выбрать свой приз. Второй выберет из того, что осталось, а опоздавший доедает остатки. «Следующий этап вашего пути ведет в место полное ярости, ненависти и боли, где тысячи воинов и солдат, давно забытых войн, ведут бесконечную битву. Там, в огне кровавых схваток, умирая и снова возрождаясь, я отточил свои умения бойца, учась у забытых героев их мастерству». Я отшлифовал таланты полководцев в схватках с гениями прошедших эпох. И если вы хотите встать вровень со мной, там вы обретете желаемое. Главное, сумеете сохранить себя. В долине скал из застывшей крови на дне озера ненависти вы найдете следующую подсказку на вашем пути к моему наследию. Дорога к нему начинается через арену. Тысячи битв. Это опасный вызов, который сложно преодолеть в одиночку, и лишь единство позволит вам выжить и приблизиться к цели. Ваш учитель. Прочитав письмо еще раз, я осторожно сложил его в скрытый карман своей сумки. Он точно был не в своем уме, если надеялся, что хоть кто-то согласится повторить его путь. Теперь мне во многом стали понятны и его поступки. Нельзя искать логику в действиях сумасшедшего. Ее просто нет. Я покачал головой. Отправиться на арену тысячи битв – безумие или глупость? Неудивительно, что его ученики так и не нашли шкатулку в храме. Наверное, погибли еще на этапе предварительного отбора. Те же, кто поумнее, просто плюнули на наследие Ялдара – предпочтя попросту жить, а не пытаться достичь недостижимого. Спуститься в ад для меня арена тысячи битв ассоциировалась именно с ним, и это всего лишь один из этапов. Сердце подсказывает мне, что он не последний. А следующим испытанием что будет? Сразить Бога? В бездну Юлдара с его испытаниями. Мне даже титан такой ценой не нужен». Еще, размышляя над письмом, пододвинул шкатулку поближе. Под письмом нашлась стопка желтоватых листов, заполненных убористым почерком, сверху подписанных «Арена тысячи битв». Заинтересовавшись, быстро их пролистал и понял, что вижу перед собой часть дневника Ялдара, подробно описывающую это место, даже с наброском карты областей, где он бывал, и указанием, кого там встретил. Любопытно, выходит, он позаботился о своих преемниках, поделившись своими знаниями и опытом, а не просто отправил в ад в поисках очередной шкатулки. Под листами дневника я увидел переливающиеся золотом карты, видимо, награда для его учеников, сумевших пройти первое испытание — Сдерживая волнение, осторожно взял их в руки. На первой из трех карт была изображена большая книга в украшенном золотом и драгоценными камнями переплете, лежащая на каменной подставке. «Большая книга секретов мастеров». Вчитываясь в описании, Книга содержит в себе двенадцать случайных свитков, в которых можно найти рецепты зелий, кузнечного и алхимического мастерства, чертежи для построек и оружия, а также любых доступных улучшений, существующих в игре. Обновляется раз в малый цикл. После изъятия свитков из книги количество доступных уменьшается на количество изъятых. Интересно, хотя, если честно, ожидал чего-то большего – Хотя, с учетом моего нового ранга, пожалуй, это даже более ценно, чем какое-нибудь атакующее заклинание, которое я предполагал здесь найти. Ладно, посмотрим, что еще нам оставил великий. Новая карта, сияя золотом и переливаясь перламутром, явила моему взору небольшой сундучок, богато украшенный резьбой и окованный серебристым металлом, по которому бежала вязь рунических знаков. Просматриваю описание. Неиссякаемый ларец ресурсов. Создает раз в десять дней материалы и ресурсы, включая редкие и уникальные. Тип ресурсов выбирается владельцем. Содержит улучшение, ускорение, расширение – и благословение Слепца, и две великие руны Синос, Богатство и Лейв. Время. Больше улучшений недоступно. Надпись предупреждения я заметил в самом конце, рассматривая награду Елдара. Щедро, больше и нечего сказать. Скорее всего, это и был главный приз для победителя. Имея ларец, ты фактически получал доступ К бесконечным ресурсам, пусть и в небольшом объеме, но простейшие легко купить и на рынках, а вот уникальные и редкие попробуй найди, зачастую их даже купить невозможно. Сейчас я в руках держал то, что может стать основой, пусть и скромного, но клана. Книга рецептов, ларец, создающий ресурсы, а третье что... Следующая карта меня не разочаровала, подтвердив догадку, что Ялдар оставил своим преемникам фундамент для создания своего клана или обеспечения независимого существования в игре. Сад камней. Улучшение для дома. Использовав эту карту, вы получите новую комнату в вашем доме, которая позволит вам, используя соответствующие материалы, создавать камни силы. «Все верно», — невольно улыбнулся я. «Одному рецепту, другому ресурсы, а третьему место, где можно создавать нечто ценное, используя материалы одного и знания другого». Елдар явно хотел от своих последователей взаимодействия между собой. Но что-то не получилось. Интересно, что?» Я, ухватив кусочек давно обрезанной нити и даже сделав по ней первый шаг, обрел возможности, которые сложно переоценить. Это не карты заклинаний или призывов. Скорее всего, наследникам Ялдара они уже были не нужны. Сомневаюсь, что они были намного слабее учителя. А вот эти карты пригодятся даже владыке». «Любопытно. Поместив уникальные карты в книгу», Еще долго размышляя о найденном, и мысль о спуске на арену тысячи битв мне почему-то уже не казалась таким уж безумием. Выйдя из зала переговоров, подошел к хозяину дома чаш. Тот, вопросительно посмотрев на меня, молча поставил передо мной очередную кружку с пивом. Сделав большой глоток, попросил... «Расскажи мне все, что тебе известно про наследие Елдара и о тех, кому он хотел его оставить». Зарлак, устало вздохнув, налил еще одну кружку пива, водрузил перед собой и сел напротив меня. «Это будет долгая история. Их было трое. Эспиан, Гуран и Меринар». Елдару изначально не надо было устраивать все эти игры с наследием. Трактирщик бухнул тяжелой кружкой по дереву стойки. Выбрал бой кого-то одного и точка. Но нет, он не хотел никого обидеть. Пусть лучший себя проявит сам. Его слова, как сейчас помню. И Огр махнул рукой в сторону двери, куда я невольно посмотрел, словно и вправду ожидал его увидеть. Спустя час. У него был день и сила Бога. Такова была его награда за окончание игры, прежде чем быть развоплощенным за убийство Бога. Мы сидели в меняющейся комнате, куда непонятно как переместились из общего зала, А события давних дней погрузили нас в старую, как мир, историю. И на что он его потратил? Зарлак устало вздохнув, выхватил из воздуха еще одну бутылку вина и, наполнив ароматной жидкостью бокал, протянул его мне. Устроил всю эту возню. Но в итоге, когда его не стало, Эспиан с Гураном решили обойтись без Меринара. поделив наследие учителя между собой. Они давно уже были любовниками, и испиан вертела Гураном, как хотела. А Миринар, поняв, что конкурентов ему не обогнать, не простил им обмана и обратился к владыкам темных домов. И эту парочку подрезали. Едва поняли, что Титана и карт Елдара у них нет. Миринар, пригласив на переговоры, заманил их в засаду во внешних мирах. Потом перебили их последователей, без владыки и ведущих полководцев Десница Света быстро перестала существовать. «А что, Миринар?» — поинтересовался я, глядя на краба, выползшего из треснувшей бочки, обросший ракушками. «Сейчас мы вели разговор в трюме разбитого корабля, выброшенного на песчаный берег». Вверху чайки светит солнце, и наш зарлаком столик в центре трюма на небольшом пятачке расчищенного пространства. Он получил щедрую награду, Огр пожал плечами. Если это так можно назвать, золотой путь к трону владыки буквально за пару сотен циклов взлетел по лестнице силы. Ему скормили целое море эмбиента, превратив водержимого одержимого жажды чужих жизней и боли идиота. Владыкам темных домов это показалось отличной шуткой отправить навстречу к разгневанному богу, спятившего безумца, бывшего когда-то учеником Йолдара. «Он что, был полным идиотом?» — искренне изумился я, отвлекаясь от наблюдения за крабом, пробирающимся сквозь разбросанный по трюму хлам, среди которого кое-где белели человеческие кости. «Нет, но с ним работали настоящие мастера». Зарлак, налив новую порцию вина, задумчиво продолжил. «Тогда таких хватало. Плюс он сам попросил такую награду. Золотой путь. Он не планировал так быстро взлететь». Немного зелий типа кровавого безумия, умелое ментальное воздействие, постепенно подтачивающее волю и разум. Потом помощь темных богов, пар жертв, принесенных на их алтарях, и проклятый кинжал в качестве дара. Это был долгий путь. И через пару сотен циклов получился маньяк, который просто не мог уснуть, не замучив парочку рабов. Да, есть над чем задуматься, весьма поучительная история. Попытался вспомнить его в череде владык, возносящихся к трону смеющегося господина, и не смог. Я никогда не видел его раньше. Не жалуясь на свою память, раз за разом перебирал всех известных мне триумфаторов, но не мог вспомнить Миринара среди них и поделился своим недоумением с хозяином. «А его там и нет», — ответил на мой вопрос Зарлак. «Но если нагнешься в самый низ к подножию пьедестала, то сможешь увидеть его, смотрящего вверх. Важно не только закончить игру, самое главное, как ее ты закончил». «И если владыка останется тобой недовольным, то...» Он даже на миг задумался, подбирая слова. Давний запрет не позволял ему об этом говорить, но при желании его можно обойти. «Твое желание, безусловно, будет выполнено, но как...» Это решает сам смеющийся господин. и, выполняя его, он может многое добавить от себя такое, что тебе совсем не понравится. Но об этом никому. И он поднес палец к губам, а передо мной возникла книга, в ней вспыхнула надпись «На вас наложен запрет на распространение знаний о правилах и свойствах игры». разумно я кивнул головой соглашаясь с запретом на разглашение хотя и жаль возможно многие бы себя вели по другому строя свою жизнь в игре если б знали о том что я сейчас услышал но рассказанное подтверждало слова из короса, оброненные им в зале обучения ну вот пожалуй и все мне пора зарлак встал со своего стула и иллюзия реальности вокруг нас начала распадаться. «Сколько я тебе должен за угощение? на всякий случай уточнил я. «Сегодня платишь не ты, а твой хозяин». Зарлак небрежно отмахнулся, весело усмехнувшись. «Небольшой скрытый подарок от владыки хаоса. Игрока, ставшего полководцем, в первый день после получения ранга в доме чаш угощают бесплатно». «А еще какие-нибудь подарки от владыки мне положены?» — спросил я заинтересованно. «Ищи сам!» — Зарлак стоял уже за стойкой, протирая свой извечный бокал. «Здесь я тебе помочь не могу!» «Забавно! Возможно, я этим займусь!» Выпитое вино будоражило кровь и требовало действий. «Возвращаться в нашу беседку мне совершенно не хотелось!» А вот поискать, что еще припрятал смеющийся господин для игроков, достигших ранга полководца, было интересно. В конце концов, я заслужил для себя маленький праздник. В наше убежище я возвращался спустя еще половину суток, устроив себе небольшой загул, начавшийся в доме чаш. В руке я сжимал небольшого розового медведя, большой букет цветов и кувшин вина для нас с меджем. Я весело провел время, разыскивая и вспоминая всех известных мне служителей смеющегося господина и места, где их можно найти в двойной спирали. На арене я попал в тир... где отстреливал мелькающие и исчезающие мишени, сумев получить главный приз, вертевшийся сейчас у меня в руках. Сумасшедший пророк выдал мне золотой билет с предсказанием, глубокомысленно сказав, что в нем я найду подсказку в важный для себя момент. Мастер начертаний подарил мне малый набор инструментов для нанесения рун, потом снова арена, я решил поискать... «Вход в зал для тренировок полководцев, долго проверяя статуи, стоящие на этажах, потом что-то еще...» «Тихо ты!» — шепнул я на медведя, опять начавшего вертеться в руках. «Ты вообще-то должен прикинуться игрушкой, а вот когда она тебя возьмет в руки, то тогда и...» «Они просто колются!» — розовый медвежонок послушно замер у меня в руках, притворившись игрушкой. «Потерпи, уже почти пришли», — попросил я, остановившись перед нужной стеной. Книга, повинуясь моей команде, послушно замерла передо мной в воздухе. «Так, где оно тут у меня?» После недолгих поисков зелья противоядия возникло у меня в руке. «Можно было попросить и Тай провести очистку организма, но это было бы не сразу, а мне хотелось уже увидеть Саймиру с Меджехом». Так что старый, еще со времен наемников, трюк мне поможет быстро протрезветь. Зелье с противоядием проваливается внутрь, заставив невольно сморщиться. Вкус у него похож на болотную тину, зато эффект наступает почти мгновенно. Сегодня я сознательно позволил себе напиться. Пусть все излишне интересующиеся новым полководцем принимают меня за легкомысленного балбеса, которому случайно повезло взлететь по лестнице силы. Пусть для них я буду опьяненным удачей вчерашним новичком, совсем не понимающим, какие проблемы своим везением повесил себе на шею. Хмель, дурманивший разум, наконец-то выветрился из головы, и я смог четко стоять на ногах. А каменная маска, хранящая проход в убежище, перестала двоиться в глазах. Все-таки я изрядно перебрал. Настолько, что даже регенерация с таким количеством алкоголя не справлялась. Еще пара минут ожидания, и я, наконец, чувствую себя хорошо. Расправил плечи, привел одежду в порядок и весело шагнул вперед. Медж с Саймирой сидели вдвоем в беседке и, судя по серьезным лицам, разговаривали о чем-то важном. Тихий шаг вперед, чтобы сделать сюрприз, и до меня доносятся обрывки разговора. «С таким уровнем силы карт я даже крысу не смогу убить!» Голос девушки напуган и немного печален. «Это просто безумие и глупость! Так нельзя делать!» Нужно было дать больше времени, хотя бы пару лет перед началом изменений. А теперь я даже двойную спираль толком покинуть не могу. Меня же любой новичок прикончит обычной молнией или огненной стрелой». Медж невозмутимо пожал плечами. «В любом случае, без прикрытия тебя никто никуда не отпустил бы. Особенно после того, как разделили точки прибытия и отбытия. Но это действительно проблема». Тут даже широкий щит толком не поможет. Если он будет действовать меньше, чем на треть, его обычная ледяная стрела, бьющая в полную силу, прошибет. И с этим что-то надо делать. Вернется наш полководец, будем с ним думать. И, повернувшись, ко мне крикнул. — И долго ты там, краса, собрался? Я тебя еще со входа услышал. Оглянувшись, Саймира счастливо улыбнулась и побежала ко мне навстречу, как будто я вернулся с опаснейшего рейда, а не с обычной прогулки в зал обучения за новым рангом. Чуть не сбив с ног и крепко обняв, она поцеловала меня, заставив кружиться голову от счастья сильнее, чем от крепкого вина. Я сжимал ее подарки с букетом, и радостно улыбался, и только розовый медведь ворчал в руках. «Ну, раздавите же!» Но это совсем нам не мешало. Приветствия, подарки друзьям, расспросы о доставшемся отряде, рассказ о впечатлениях от знакомства с Искоросом и мелких сюрпризах от смеющегося господина, все приятности остались позади. Сай отвлеклась на свой опять запилихавший терминал. Проблемы проблемами, но деньги нужны всегда и могут помочь решить многие из них. Мы же с Меджем вернулись к обсуждению главного события последних дней, случившегося в мое отсутствие». Та чехарда, что творилось с картами сразу после фестиваля, когда их сила в руках одного и того же игрока скакала, хоть и прослеживалась при этом какая-то единая тенденция, это было вовсе не то обещанное изменение, которым стращал нас распорядитель арены, рассказывал друг, криво ухмыляясь. Как оказалось, брать все новые и новые карты в аренду для того, чтобы разобраться, по какому правилу падает, их сила было бесполезно. Игра, похоже, просто оценивала каждого из нас. Кот скривился, будто вместо его любимого вина я принес ему старую кислятину. А два дня назад на всех картах появился новый значок в виде лепестков огня. была введена жесткая градация уровня силы карт. Меч, сидевший напротив меня, бросил взгляд мне за спину и тяжело вздохнул. Теперь даже наличие сильных карт в книге мало на что влияет, если уровень взаимодействия с силой хаоса у тебя низкий. «Это как?» — уточнил я. «И что за уровень взаимодействия с хаосом? Мы разве как-то с ним взаимодействуем?» «Мы приносим хаос во Вселенную», — ответил Медж, явно цитируя чьи-то слова. «Любые наши действия рождают изменения, и чем их больше, чем они сильнее, тем выше наш уровень взаимодействия с силой, которой мы призваны служить». «Интересно». И как это измеряется, задумавшись, я нашел логику в словах Меджа, только вот она была какая-то слишком общая. Но ведь и изменения по уровням разные. Одно дело истребить целый народ, сжечь город, а можно, например, прибить каких-нибудь насекомых на забытом хаосом, осколки. На каких весах и как будет оцениваться каждое деяние? Пока не ясно. Развел руками человек-тигр, после чего приложился к кувшину с вином, что я принес. Но для многих домоседов теперь однозначно настали плохие времена. Будешь отсиживаться в двойной спирали, и тебя на арене забьет любой вчерашний новичок с хорошим уровнем взаимодействия. И даже хорошие карты тебе не помогут, став пустышками без силы, что их наполняет. Медж усмехнулся... и кивнул своим мыслям. «Волей-неволей, но даже будучи полностью ослабленными, домашним игрокам надо выползать за пределы такого привычного города, а это страшно. Многие десятилетиями не покидали безопасное место, и здесь кланы не смогут помочь, как это было перед турниром, выдав карты из клановой сокровищницы своим ценным специалистам». На арене ты будешь один с просевшими картами на руках. И, скорее всего, против того, кто не отсиживался в двойной спирали. Сдается мне, смеющийся господин решил избавиться от балласта, забывшего о том, кому они служат и зачем находятся здесь. Одним махом создав и кнут, и пряник. Служишь ему, и тебе доступна целиком вся дарованная им сила. А нет... «Опирайся на свою. хаос тебе здесь не помощник». «Понятно. И, в принципе, справедливо. Я понимал злорадство, звучавшее в голосе друга по поводу судьбы тех, кто почти никогда не покидал город игроков, не рисковал своей жизнью, не возвращался полуживой назад из рейдов, а просто жил, будучи ценным специалистом и выполняя нужную и очень важную работу для клана». с насмешкой посматривая на тупое мясо, рискующее собой. Зачастую при этом и уровень у них был выше, и карты лучше, и доходы больше. И сейчас я разделял чувство меджа, представляя, как все эти торговцы, финансисты, мастерослов и контрактов окажутся в одном строю со всеми, а не за спинами бойцов, прикрывающего их рейд. откуда они лишь время от времени, не рискуя почти ничем, собирали жатву чужих жизней. Но меня тревожило одно, ведь и моя Саймира оказалась в одних рядах с ними. Оглянувшись назад, увидел ее сидящую на берегу ручья возле мостика с моим подарком на коленях, разговаривающую с розовым медведем. Увлекшись новостями, не заметил, как она вернулась. с интересом прислушался к их беседе. «А что ты еще умеешь?» И розовый медведь попытался даже приосаниться, приняв, несмотря на всю нелепость этой ситуации, серьезный вид. «Вообще-то я универсальный помощник. Могу готовить, убирать, работать по саду или создавать простейшие зелья. У меня есть возможность самообучения. И если вы дадите мне шанс, я постараюсь стать вам верным слугой». Саймира, посерьезнев, от услышанного удивленно уточнила. «А как же ты попал к Рену? И во что ему обошелся?» Медвежонок, махнув лапой, устало сказал. «Я был главным призом в стрелковом соревновании, в котором не участвовал никто уже больше двухсот циклов. Подарком для игроков, достигшего ранга полководца. Только никто не приходил, а ты все ждешь и ждешь». пока ваш друг меня оттуда не спас, набрав больше всех призовых очков. Учитывая, что других участников не было двести лет, это было не так уж и сложно. Хм... Я удивленно посмотрел на медвежонка. Из забавной говорящей безделушки, предназначенной, как я думал, скрасить время любимой девушки, он внезапно превратился в ценного помощника. Неожиданный подарок слепца... То ли удача выпитого мной зелья еще не до конца оставила меня, то ли просто повезло ухватиться случайно за еще одну давно утраченную нить пути, и пусть она не вела к каким-либо сокровищам, но неожиданно принесла настоящую награду. «Ладно, об этом подумаю потом», — повернувшись обратно к Меджу, я спросил. «И как узнать свой уровень взаимодействия с хаосом?» «Все достаточно просто». Он призвал свою книгу и открыл мне доступ, показав свои карты. В верхнем левом углу каждой из них горел небольшой красный огонек. «Здесь все просто», — пояснил успевший разобраться во всем за время моего отсутствия друг. «Цветовая градация. Белый огонек фактически пустышка. Уровень силы карт 20% от прежнего. Затем серый». «Поднимает его до сорока. Ну и дальше идут синий и красный. Самый высокий — черный. С ним тебе доступна полностью вся сила карты. Плюс должны открываться дополнительные возможности, о которых пока толком ничего не известно, кроме того, что они есть». Меч. «А, пустое!» — махнул тот рукой. «Сам виноват. Обучение других игроков бою на ножах приносило неплохой доход. Вот я и не только в рейдах проводил время. Думаю, с нашими новыми планами просиживать штаны в городе мне в ближайшие годы не придется. И потом, даже если доспех и стал защищать чуть хуже собственная ловкость и честная сталь клинка, никуда не делись. Ты уверен? Я имею в виду... Честную сталь. Оружие же тоже карты. Старый котяра уверенно кивнул. Я проверил. Магические возможности призываемого оружия несколько ослабли, но менее прочным оно само не стало. Несмотря на то, что фактически нас лишили части нашей силы, злое веселье, плескавшееся в глазах друга, мне нравилось. Я немного... Беспокоился, что и так уставший от игры он может опустить руки и еще больше погрузиться в поиски философского спокойствия на дне кувшина, но мои опасения оказались напрасными. Брошенный вызов взбодрил кота, поставив новую цель. Здесь моя помощь была не нужна. А какой уровень у Саймиры? Девушка направлялась к нам вместе с медвежонком, шустро семенящим следом. Потруга выглядела энергичной и собранной, но я помнил грусть в ее голосе во время случайно подслушанного разговора. Белый, ответила она, сама, услышав мой вопрос еще издалека. Анир отлично держалась, но напряженные, стиснутые пальцы, опущенные, даже когда она улыбалась, уголки глаз выдавали ее внутреннее состояние. И хотя силы духа ей не занимать, оставлять все как есть я не собирался. «Ты в игре чуть больше десяти лет. Неудивительно, что у тебя пока маловато опыта». «До следующего малого турнира девятнадцать лет, так что времени поднять твой уровень взаимодействия с хаосом нам хватит. Медж прав. Мы тебя в любом случае подстрахуем, а ты, я уверен, сможешь найти и иные, кроме боев, способы заслужить благосклонность нашего владыки. Если у кого и получится, так это у тебя». Подруга даже немного смутилась от моей похвалы. К тому же, кроме карт, существует еще и технооружие с артефактами. С ними немало проблем, а сейчас они, к тому же, однозначно вырастут в цене. Но торговец, обладающий связями в городе в пустоте, имеет побольше других шансов найти универсальный, действующий во всех мирах защитный артефакт. Как ты думаешь? Саймира вместо ответа звонко чмокнула меня в щеку. «Спасибо». И тут же в ней проснулось любопытство. А какой уровень у тебя? Честно говоря, не знаю. Даже самому стало интересно. Невольно в голове начали крутиться разные мысли, насколько оценил владыка мои усилия по привнесению хаоса во Вселенную. По идее, никак не меньше красного огонька должно быть, а это 80% от максимального значения. Хотя в тайне, конечно, я надеялся увидеть черное пламя. Все-таки я пять раз менял судьбы миров, спасал целые народы. Поэтому, открыв книгу и увидев свои карты, а затем цвет пламени в верхнем левом углу, я долго недоуменно рассматривал его, прежде чем спросить. «А золотое пламя какой объем силы дает?»